Словесность, тексты Радио России Культура представляет Страница мировой классики Сомерсет Моем, Театр, Десятисерийная радиоверсия Читает Марина Неелова, часть первая Дверь отворилась. Майкл Госин поднял глаза в комнату. Вошла Джулия. Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минуту я только покончу с письмом. Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Деннерантам. Что то делает этот молодой человек? Безошибочным чутьем опытной актрисы, приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что пошла. А, это бухгалтер из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже три дня. Да, выглядит очень юным. А он у них в учениках по контракту, похоже, дело свое знает и поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком состоянии, что посидеть можно. Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство. Тактичный юноша. Он сегодня заканчивает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан. А, по-твоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к ланчу?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 Письма готовы. Какие на сегодня у меня назначены встречи? Джулия в полухо слушала список, который она читала. И от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей. Да, как раз такой кабинет и должен быть унтрепренера первоклассного театра. На столе стояли ее фотография в массивной серебряной рамке и для симметрии фотография Роджера, их сына. Между ними помещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майку в день рождения. А впереди бювар из красного Софьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу на случай, если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес Сиденс Театр. На конвертах эмблема Майкла Кабанье голова, а под ней девиз «Никто не тронет меня безнаказанно». Майкл поднялся с кресла. «Ну, дорогая, я готов». Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила, проходя Джулия, обернулся и встал. «Разрешите познакомить вас с мисс Ламберт, сказал Майкл, затем добавил с видом посла, представляющего Аташе царственной особи, при дворе которого он аккредитован. «Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги». Юноша залится ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии всегда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 Машина ждала в служебного входа. Длинный черный автомобиль с кромированными деталями, сиденье обтянутых серебряной кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади. «Садитесь со мной, Майкл поведет машину». Они жили на Стенхол плейс Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юношу, где он может помыть руки. Сама она помылась в гостиную. В то время, как она красила губы, появился Майкл. Я сказала ему, чтобы он шел сюда, как только будет готов. Между прочим, как его зовут? Понятия не имею. Милый, ну надо же нам знать. Давай я попрошу его расписаться в книге для посетителей. Но это слишком много чести. Майкл просил расписываться только самых почетных гостей. Мы видим его здесь первый и последний раз. В этот момент молодой человек появился в дверях. Их уже ждал коктейль. Майк разлил его по бокалам. Джулия вынула сигарету, и молодой человек зажег спичку. Но рука его так сильно дрожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить, поэтому она сжала ее своими пальцами. «Бедный ягненочек», — подумала Джулия. «Верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на седьмом небе от счастья, когда начнет рассказывать об этом».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 что она вам нравится. Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть ее души. Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус. Майкл самодовольно оглядел комнату. Ну, у меня такой богатый опыт. Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Ну, конечно, у нас есть человек для черновой работы, но... но...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 поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Рыджинс-парк, где они жили с конца войны, перевезла ее сюда всю целиком. Декоратор презрительно поднял брови, но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Дворецкий объявил, что ланч подан, и они пошли вниз.